Глава 2. Была весна. Я и мои друзья оплакивали кончину дг Лоренса. Немногие из нас читали что-либо из его книг, кроме «Сыновей» и «Любовников». И мы скорбели о нем скорее потому, что он пострадал во имя безнравственного. В те дни понятия о безнравственном не было еще столь узким, как сейчас, когда писателю приходится немало изощряться, чтобы привлечь внимание ревнителей морали. Это был наш трудный рассвет, и мы впервые глотнули воздух и сексуальной свободы. Мы оплакивали смерть Лоренца еще и потому, что он был одним из нас, хотя мы не совсем понимали и немного побаивались его. Должно быть, под неукротимого и чувственного «я» мы угадывали холод. Если бы он не был одним из нас, Разве он смог бы так смело и безжалостно коснуться самых жгучих и больных для нас вопросов? Олдус Хаксли, мы считали, тоже писал для нас. Он льстил нашему интеллекту. Он каким-то образом умудрялся удерживать фейерверк своего блестящего остроумия в рамках нашего понимания. И если мы напрягали сообразительность в той мере, в какой он этого от нас требовал, Мы всегда могли с гордостью сказать, что поняли его иронию. Но Лоренс, вопреки нашей воле и желанию, заставил нас заглянуть в самые темные уголки нашего я. Он указал нам путь из юности и показал, что он легок. Нет, с которым я пыталась поговорить о Лоренсе в одну из наших редких, спокойных и разочаровывающих встреч, лишь покачал головой. В нем нет ничего особенного. Мне довелось прочесть любовника Леди Четтерлей, и, поверь мне, каждый смог бы прославиться, напичкав книгу таким количеством непристойностей. Холод, исходивший от Лорента, не мог сравниться с холодом, которым иногда веяло на меня от Неда. Я особенно почувствовала это, когда, наконец, решилась показать ему вырезки моих немногих опубликованных стихов. Он прочел их, слегка улыбаясь, и молча вернул. Я снова спрятала их в сумочку. Прошел целый час, прежде чем он вспомнил о них. Весь этот час мы повели в пустой натянутой беседе, которую, казалось, ни он, ни я не могли прервать. Наконец он сказал, «По натуре я не поэт, Крис. Тебе еще придется заняться этим». Мы встречались раз в неделю, ходили в кино или совершали прогулки в машине. Он, наконец, поцеловал меня. Это был обычный прощальный поцелуй, совсем не похожий на тот, которого я так боялась и так ждала. Я была влюблена, но не всегда. Бывали дни, когда, проснувшись, я чувствовала себя совершенно свободной. Мир чудесным образом изменялся, словно чья-то огромная добрая рука за ночь переносила меня куда-то. В такие дни я говорила себе, что мне ничего не стоит реже видеться с Недом, а потом не видеться совсем. Но когда он вдруг не писал и не звонил, обычно он звонил мне в контору за 10 минут до начала работы, я до мистера Бейнарда еще не был на месте, я умирала от желания видеть его. Мучила себя фантастическими мечтами, в которых полностью отдавала себя в его руки, умоляла уничтожить меня и создать заново такой, какой он сам хотел бы меня видеть. Я, гадала, стараюсь равновесить романтические мечты с трезвыми планами, хорошо ли будет выйти за него замуж. Не следует слишком строго судить молодежь из средних классов за присущий ей слабизм. Девушки вроде меня, вышедшие из среды, которая по необъяснимым причинам осталась вне рамок четких социальных определений, то есть не принадлежала ни к низшим слоям мелкой буржуазии, ни, безусловно, к высшим, а находилась где-то посередине, едва ли приходилось на многое надеяться. Несколько лет службы, которые даже с натяжкой не назовешь карьерой, а затем, возможно, скромный брак с человеком своего круга и привычных интересов, дети, повторение все того же малообещающего, хотя и не совсем безрадостного цикла. Я не думала серьезно о карьере. Несколько стихотворений, не вполне отвечающих духу времени, не давали мне достаточных оснований для каких-либо надежд. И хотя я осмеливалась считать Эллиота и искренним, и претенциозным, в душе я опасалась, что времена Руперта Брука, чьи манере я следовала, безвозвратно прошли. Я разделяла довольно безотрадное убеждение многих девушек моего круга, что успех, который может выпасть на нашу долю, будет скорее успехом в обществе, хотя, будучи девушками образованными, мы предпочли бы профессиональную карьеру. Танцы в клубах лондонских предместий ушли в прошлое. Теперь модным считалось пить коктейли в барах Мейфера хотя бы раз в две недели, романтически отождествляя себя дебютантками и кокотками. Думаю, что Каролина едва ли решилась бы на свой брак, если бы ее муж не был завсегдатаем баров на Довер-стрит. Нет иногда водил меня в каковую лошадь и однажды даже Хэтчету. Модные бары в центре Лондона. А его почтовый адрес начинался с d 1 z 1 Запад-1, почтовое обозначение наиболее тешенебельного, близкого к центру района западной части Лондона. Он жил на медок стрит в квартире, размещавшейся над магазином оптовой продажи готового платья. Он еще ни разу не приглашал меня к себе, и я лишь с улицы видела окна его квартиры, когда однажды в туманный полдень пришла сюда и, задрав голову, смотрела на них, надеясь, что никто меня не заметит и не поинтересуется, зачем я здесь. Это было в один из тех дней, когда тоска по Неду стала невыносимой. Как только пришел час моего перерыва на обед, я, не раздумывая, направила в сторону бонг стрит и знаю и не знаю, зачем я это делаю. З1. Для молодежи, живущих в районах з 11 СЗ-12, ЮВ-14. Адрес, начинавшийся с З1, обладал особой присягательной силой. Почтовое обозначение окраинных районов Лондона. Юго-Запад, Северо-Запад, Юго-Восток. Возможно, так остался по сей день. «Зе 1 означал веселье и блеск драгоценности, в полумраке баров, музыку, вино. Он означал, что у тебя достаточно денег, и не надо холодным туманным утром вскакивать с постели и бежать к переполненному автобусу. Он означал заманчивую обеспеченность. Я была достаточно благоразумной, чтобы не считать Неда богачом или человеком, живущим в роскоши. Но я знала, что она кончила небольшую закрытую школу на юге страны. Является членом клуба, и адрес з 1 говорил ему то же, что и мне, хотя он едва ли признался бы в этом. В дни первых сомнений, как часто романтические мечты об изысканной и обеспеченной жизни в кварталах Z1 удерживали меня от инстинктивного желания бежать от Леда. Я признаюсь в этом без всякого стыда, ибо ошибки молодости я склонна рассматривать теперь в прежнем старомодном смысле этого слова а именно как простодушие и наивность юности. Есть что-то холодное и отпугивающее в тех юношах и девушках, которые не прошли через так называемый возраст ошибок. Гораздо больше я слыжу теперь того, что свое представление о светкой жизни приобрела не столько в результате серьезного и вдумчивого чтения Генри Джеймса, например, или в сторону Свана сколько от малопохвального знакомства с Майклом Арлином. Однако, кроме нетерпеливой молодости и страха перед будущим, была еще одна причина, заставлявшая меня думать о замужестве.